Глава 14. Развитой застой 1971-1982. Политэкономическое введение Период между смещением Хрущева и началом Горбачевской перестройки имеет множество имен, отражающих попытки одних историков дать ему эмоциональную оценку, а других наоборот, от этой эмоциональной оценки Уйти. К расхожим безоценочным названиям относятся долгие 70-е, поздний социализм, к оценочным — развитой социализм, реальный социализм и, конечно, застой. Исследователи сходятся на том, что этот 20-летний этап развития нашей страны, 18 лет которого пришлись направления Леонида Ильича Брежнева, характеризуется определенной стабильностью экономики и общества, позволяющей, с одной стороны, четко отделять его от бурных времен Хрущева и Горбачева, а, с другой, рассматривать как единое целое, несмотря на определенные различия между пятилетками. Сам термин «развитой социализм» был позаимствован советскими теоретиками в странах Восточной Европы. В сентябре 1967 года лидер ГДР Ульбрихт предлагал Брежневу растянуть период социализма, пересмотреть отношение к социализму и воспринимать его не как подготовку к коммунизму, а как самостоятельный этап развития, который может длиться неопределенно долго, пока социализм не победит во всех странах, чтобы только потом переходить к строительству коммунизма уже в мировом масштабе. Через месяц, в торжественном докладе по случаю 50-летия Октябрьской революции, Брежнев заявил, что в СССР построено «развитое социалистическое общество». Развитой социализм должен был становиться все более и более развитым, не меняясь, однако, принципиально. Эта стабильность является серьезной проблемой для экономических историков. В описании 70-х годов просто не за что зацепиться, если не перечислять новые заводы, тонны стали и метры, вводимой жилплощади. Каждый год в стране что-то строилось, сдавалось, расширялось. Советский Союз вышел на такие масштабы, когда он мог строить сразу целые города — комплексно развивать большие экономические районы. В книгах и песнях прославлялись Саянское созвездие, новый промышленный район вокруг Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурская магистраль и другие мегапроекты. В последний Брежневский год, 1982 СССР произвел 108 космических пусков, что до сих пор остается рекордом. В 70-е годы был достигнут ядерный паритет. Советский Союз впервые в истории обеспечил свою стратегическую безопасность и мог, казалось, сосредоточиться на мирном труде. В 70-е и 80-е годы сложилась городская среда, в которой до сих пор проживает большинство россиян. Сформировались основные отрасли современной российской экономики включая мощный нефтегазовый комплекс. В этой главе я относительно мало внимания уделяю достижениям советской индустрии не потому, что недооцениваю их, а потому, что более важным считаю понять причины, по которым этот поступательный рост с каждым годом шел все труднее. Понять Брежневскую эпоху значит понять, почему в СССР После 70 лет строительства социализма так быстро и без особого внутреннего сопротивления от этого строительства отказались. Я склонен оценивать период 70-х, начало 80-х годов как застой. Но не из-за падения темпов, а потому что в это время советское руководство утратило способность добиваться тех целей, которые само перед собой ставило. Первые пятилетки были в чем-то недовыполнены. Но основные социально-экономические задачи, поставленные руководством страны — индустриализация, коллективизация, мобилизационная подготовка — решались. Тоже же относится к военной экономике и послевоенному восстановлению. Можно по-разному относиться к экономическим инициативам Хрущева — совнархозы, кукуруза, целина, химизация и другое но он доводил их до реализации. А состояние дел в 70-е годы хорошо отражала шутка, популярная среди плановиков, готовивших экономические разделы партийных документов. Не забудь поменять номера съездов. Каждые пять лет с высоких трибун партийных съездов произносились правильные слова о необходимости перехода на интенсивный тип развития ускорение научно-технического прогресса, экономии ресурсов, повышение сбалансированности и научной обоснованности планов. Однако никакого качественного перелома не происходило. Новые резолюции пленумов и постановления Совета министров начинались с констатации, что прежние резолюции и постановления выполняются не в полной мере. Поэтому прежде чем переходить к разбору конкретных мероприятий, я считаю необходимым дать обзор основных, известных мне, объяснительных концепций застоя. На мой взгляд, эти концепции не противоречат одна другой, а скорее дополняют друг друга. Я благодарю Даниила Шестакова за помощь в подготовке этого обзора. Калькуляционный аргумент. О калькуляционном аргументе Мизеса против социализма упоминалось еще в третьей главе, посвященной военному коммунизму, так как впервые он был высказан в 1920 году. Напомню, речь шла о том, что свободные рыночные цены передают информацию о действительных потребностях общества, и если их заменить плановыми или вовсе отменить, то плановики не будут понимать, какие отрасли требуется развивать. Поскольку двадцатый год давно прошел, а советская экономика как-то существовала, сторонники этой идеи модифицировали ее, заявляя, что первое время плановики ориентировались на неценовые сигналы обратной связи. Тот же дефицит, письма граждан в газеты и наверх, статистику торговли и тому подобное и более-менее справлялись. Но с усложнением экономики, увеличением числа отраслей и количества выпускаемых товаров, эти заменители ценовой обратной связи работают все хуже. И планы тоже получаются все хуже. Конечно, плановики неоднократно отмечали, что не успевают обрабатывать поступающую информацию. Но при этом основные причины проблем видели не в том, что им вообще неизвестно, какие потребности есть на данный момент в экономике, а в том, что они оказываются не в состоянии уравновесить потребности различных министерств и ведомств и социальные задачи. Кроме того, компьютерная система Госплана СССР развивалась все 70-е и 80-е годы, что позволяло составлять все более и более детальные и технически сбалансированные планы. Но перелом в темпах роста экономики от этого не наступил. Вал и сохранение товарного характера производства. И в 70-х, и особенно в перестройку, экономисты и экономические публицисты указывали, что привязка вознаграждения трудовых коллективов к любому показателю работы предприятия, ведет к стремлению накрутить этот показатель, приводящему подчас к уродливым формам. Чаще всего таким показателем выступал валовый объем производства в деньгах, или вал, против которого, по иронии, яростнее всего выступал в печати экономист по фамилии Воловой. Простейшим способом накрутить вал был рост цен. Поскольку цена не определялась в ходе торга между продавцом и покупателем, а назначалась централизованно, предприятия должны были обосновывать рост цен представителям Госкомитета по ценам. Обосновывался он, как правило, ростом затрат. Это создавало стимулы увеличивать, а не уменьшать затраты при производстве единицы продукции. Чем выше затраты, тем выше цена покрывающие затраты. Тем проще выполнить производственное задание в рублях. Выше цена каждого изделия, надо сделать меньше изделий. В 1983 году экономика СССР на единицу национального дохода расходовала нефти в 2,2 раза, чугуна в 3,7 раза, стали в 3 раза цемента в 2,9 раза больше, чем экономика США. Рост производства в деньгах систематически обгонял рост производства в натуре, а рубль национального дохода с каждым годом вмещал все меньше реальных потребительских благ. В обрабатывающих отраслях обновление линейки продукции происходило чаще, чем в добывающих поэтому обрабатывающим производством было проще играть с ценами. К примеру, за 10 лет с середины 70-х до середины 80-х годов выпуск продукции машиностроения вырос в денежном выражении в 2,6 раза, а в натуральном — только на 50%. Помимо роста затрат... Такая практика приводила к тому, что промежуточные результаты производства, сам факт производства продукции, давлели над конечными полезным эффектом для потребителя. Строители хотели строить, производители оборудования, производить оборудование, не интересуясь, а нужны ли кому-нибудь новые заводы, есть ли для них сырье и рабочая сила? хорошо ли это оборудование работает. С 1970 по 1985 год основные фонды промышленности и сельского хозяйства выросли, соответственно, в 3,23 раза, в то время как объем производства промышленной и сельскохозяйственной продукции лишь в 2,14 и 1,23 раза. В 1971 году министр черной металлургии СССР направил в Газплан СССР записку о причинах падения фонда отдачи в своей отрасли, где писал, что главный вклад в это падение вносит удорожание строительных работ и оборудования, а не ухудшение использования этих основных фондов. Со ссылкой на исследование Института экономики Академии наук СССР он утверждал, что удорожание строительства в восьмой пятилетке по сравнению с периодом 56 60 -го годов составило 40%. Совокупный экономический интерес тысяч советских предприятий, которые хотели производить как можно дороже, чтобы как можно проще было выполнять плановые задания, и получать вознаграждение, оказывался тем фактором, который сводил на нет любые компании властей по экономии и росту эффективности. Возникает резонный вопрос. Почему покупатели на это соглашались? Возможность получать вознаграждение без связи с реальным полезным результатом работы была вызвана своеобразной формой товарного производства, сложившейся в Советском Союзе. Товарное производство в советской политэкономии определялось как производство на рынок с целью обмена, ведущееся обособленными товаропроизводителями. Трудовая теория стоимости, лежащая в основе марксистской экономической теории, постулирует, что стоимость — это общественное отношение между товаропроизводителями, которое позволяет сравнивать между собой Совершенно разнородные, торгуемые на рынке предметы и обменивать их друг на друга в определенной пропорции. Такое сравнение возможно потому, что у самых разных предметов все равно есть нечто общее. Это количество затраченного на их производство общественно необходимого труда. Факт рыночной сделки означает, что на производство двух предметов, которыми обменялись контрагенты, требуется затратить одинаковое количество общественно необходимого труда. Советские предприятия вели себя как обособленные экономические агенты, у которых присвоение доли общественного богатства в виде зарплат и премий работникам носило частный, а не общественный характер. Но при этом их затраты на продукцию не проходили проверки рынком, что и позволяло накручивать стоимость товаров без улучшения их потребительских характеристик. В капитализме отклонение цен от стоимостей, то есть ситуация, когда обмен является неэквивалентным, обмениваются товары с неравным количеством вложенного труда, известно по деятельности монополий и колониальной политики. Государство-колониалист на рынке завоеванной страны, либо поделивший между собой рынок крупнейшие компании-монополисты, олигополисты, заставляют покупателей соглашаться на условия обмена, которые бы не были приняты последними, если бы существовала свободная конкуренция. В советских условиях высокая монополизация, плановое ценообразование, прикрепление потребителей к производителям, хроническая дефицитность, складывалась похожая ситуация. Отсюда понятна позиция советских политэкономов-товарников, которые ратовали за развитие товарно-денежных отношений, указывая, что это создаст ограничения для производства неадекватно дорогой или вовсе ненужной продукции. Именно развитие рыночной конкуренции должно было превратить затратный хозяйственный механизм в противозатратный. Есть альтернативные идеи на этот счет но реализовать их в те годы было невозможно. Свои идеи я высказывал в ряде видеороликов на канале «Простые числа». Дефицит. Самая известная книга венгерского экономиста Яна Корнея посвящена феномену хронической дефицитности всех ресурсов в экономиках стран Восточной Европы. И так и называется. Дефицит. Корней начинает свои рассуждения с тезиса о том, что любое предприятие стремится к росту объемов выпуска, который лимитируется тремя видами ограничений. Недостаточно материальных ресурсов, недостаточно спроса, недостаточно денег. При капитализме рост выпуска ограничивается спросом потребителя или нехваткой денег у предприятия. Очень редко бывает так, Что предприятие останавливается из-за дефицита сырья и материалов. В странах реального социализма в Венгрии, где жил Корне и других странах Восточного блока. Нехватку денег всегда можно было возместить судами из бюджета или льготными кредитами из Госбанка. Как следствие, платежеспособный спрос тоже можно было увеличить, и из трех видов ограничений оставалась нехватка материальных ресурсов. Тот самый дефицит. Всегда существующую при социализме возможность попросить у государства еще денег Корней называл «мягкими бюджетными ограничениями». Неготовность банкротить предприятия-должники была важной особенностью экономической политики. Ведь работающее предприятие-должник все же что-то выпускает. А если закрыть предприятие-должник, дефицит усилится. Частным случаем дефицита были недострои, когда крупные средства омертвлялись в незавершенных объектах, доделать которые в разумные сроки не получалось из-за нехватки стройматериалов и оборудования. Защищаясь от дефицита, предприятия строили собственные подсобные производства, для обеспечения себя наиболее дефицитной продукцией. Разумеется, производительность труда на таких подсобных производствах была ниже, чем на специализированных заводах, что снижало общий технический уровень экономики. Кроме того, защищаясь от дефицита, предприятия-потребители стараются создавать запасы, вызывая ажиотажный спрос и соглашаясь на приобретение продукции по завышенным ценам, что отвечает на вопрос, почему предприятия-производители могли накручивать вал, завышая цены. Корней считал, что в основе дефицитности лежит, по сути, психологическое стремление каждого нормального директора расширять вверенное ему дело. И называл этот комплекс психологических мотивов, состоящий из тщеславия, честолюбия заботы о своих сотрудниках и обеспечении нормального производственного процесса, внутренним стремлением к расширению. Корней ставил вопрос о силе, способной сдерживать природные инстинкты руководителей советских предприятий к неограниченному расширению выпуска, ведущему к тотальному дефициту. Сам он отвечал на этот вопрос отрицательно уповая только на переход к рынку и введение жестких бюджетных ограничений. То же самое, другими словами, называли в перестройку переходом на полный хозрасчет. Недостаточные объемы реконструкции. Исследованные корные причины хронической дефицитности и бесконечно большого спроса на все виды ресурсов лежат в основе более частного механизма замедления советской экономики, вызываемого устареванием основных фондов. Об этом механизме больше других писали исследователи Попов и Ханин. Попов указывал, что из-за хронических дефицитов в советской экономике было крайне тяжело согласовать остановку любого предприятия на реконструкцию. Плановики систематически отдавали предпочтение новому строительству. В результате новые заводы не могли найти рабочих, а на давно построенных заводах оборудование все больше устаревало. Он приводил такие данные. Норма выбытия основных фондов в советской промышленности в 80-е годы находилась на уровне 2-3%, против 4-5% в обрабатывающей промышленности США. А для машин и оборудования составляло всего 3-4%, против американских 5-6%. На практике это означало, что советские машины в среднем служат от 25 до 33 лет, против 16-20 лет в США. Доля инвестиций, направляемых на возмещение выбытия в общих капиталовложениях, почти все время составляла менее 20%, поднимаясь выше отметки 25% только в 1966-1967 годах и в 1986-1989 годах. По данным Попова, накопленная амортизация увеличилась с 26% в 1970 году до 45 в 89 по всей промышленности. А в некоторых отраслях, в частности в химической, нефтехимической, черной металлургии, к концу 80-х годов существенно превысило 50%. Средний возраст промышленного оборудования увеличился с 8,3 лет до 10,3 лет за 70-е годы а средний срок его службы, к концу 80-х, увеличился до 26 лет. Доля оборудования со сроком службы более 10 лет возросла с 29% в 70-м году до 35% в 80-м и до 40% в 89-м, тогда как доля оборудования с возрастом более 20 лет возросла с 8 до 14%. Складывалась ситуация, когда старые заводы работают неэффективно из-за устаревшего оборудования, но их нельзя остановить на реконструкцию из-за дефицитности всех видов продукции и плана по валу. А новые предприятия работают неэффективно, потому что просто не могут укомплектоваться персоналом. Попов со ссылкой на материалы газплана приводил данные, согласно которым к середине 80-х годов, и избыточные мощности, не обеспеченные рабочей силой, составляли около четверти всех основных фондов в промышленности и около 1 пятой во всей экономике. На языке производственных функций это означает, что в силу особого режима работы советской экономики эластичность замещения труда капиталом была в ней очень низкой. Холодная война. СССР имел изначально меньшие возможности для глобального политико-экономического противостояния, а по мере удорожания систем вооружений для поддержания паритета был вынужден отвлекать на оборонные нужды все больше и больше ресурсов. В результате гражданские отрасли все сильнее отставали. На мой взгляд, это объяснение должно дополняться внутренними причинами, потому что в ряде случаев СССР тратил на ответ на военные вызовы США значительно больше необходимого. Объяснения, идущие от холодной войны, как бы уравновешиваются объяснениями, указывающими на то, что различные группы советских элит использовали ее лишь как предлог для получения большего количества ресурсов. Институциональные объяснения. Ведомственный эгоизм. Очень многие исследователи — Пол Грегори и Елена Белова, Крис Миллер, Олис Норт, Мансур Алсон, Симон Кордонский, Николай Митрохин, признанный агентом, Виталий Найшуль, видит основную причину снижения темпов развития советской экономики в усилении ведомственного эгоизма. Если обобщить, такой взгляд представляет экономику как одеяло, которое тянут на себя разные группы элит, старающиеся захватить как можно больше ресурсов и влияния. В советской экономике эти группы строились в основном по отраслевому принципу. Военно-промышленный комплекс, тяжелая промышленность, агропром и тому подобное. Но были и региональные кланы. Пожалуй, самый известный из них — Днепропетровский, объединявший людей, с которыми начинал работать молодой Брежнев. Отбирая ресурсы у других групп, элиты, разумеется, не заботились о том, как это скажется на экономике в целом. Пока в системе была сильна роль диктатора, Коммунистической партии, коллективного Сталина. Он противостоял стремлению элит отбирать друг у друга ресурсы и следил за более-менее сбалансированным развитием. Но по мере ослабления роли Коммунистической партии как арбитра, элиты все больше и больше шли в разнос. Мансур Алсон называет этот процесс «красным склерозом». Окончательно склероз добил СССР при Горбачеве, когда слабый лидер был не способен сдерживать требования более влиятельных элитных групп, в результате чего элиты сначала опустошили государственный бюджет, а потом распилили страну на части. Технологическая неоднородность советской экономики. Наиболее интересную, на мой взгляд, модель позднесоветской экономики предложил академик Юрий Васильевич Еременко. Он добавил к объяснениям, идущим от ведомственного эгоизма, технологический уровень. Юрий Васильевич, благодаря работе в ведущих советских экономических институтах НИИ Госплана СССР, Центральный экономико-математический институт, Институт народно-хозяйственного прогнозирования, имел возможность много лет аккумулировать и обобщать информацию о работе различных отраслей. Он делил все необходимые для производства ресурсы на массовые и качественные. Массовые ресурсы дешевы в добыче, но их применение низкоэффективно. Для получения конечной продукции полезного результата требуется много массовых ресурсов. Качественные ресурсы дороги и дефицитны, но позволяют создавать продукцию с высокими потребительскими свойствами. В СССР основной объем любых ресурсов распределялся в плановом порядке. И качественные ресурсы направлялись главным образом в те отрасли, развитие которых правительство считало приоритетным. Десятилетиями эти приоритеты не менялись, Это были военно-промышленный комплекс, космическая и атомная промышленность, а также смежные отрасли. Крупные министерства, ведомства рвали на части имеющиеся в стране ресурсы, но им все равно было их мало, так как они имели колоссальные ресурсоемкие программы, очень часто не связанные ни с какими реальными проблемами. Экономика, как и армия, просто была пространством для расширения бюрократических структур того или иного административного монстра. Из-за многолетнего голодного пайка в отраслях, хронически недополучавших качественные ресурсы, стали развиваться своеобразные процессы замещения, заведомо зная, что крепкий качественный металл или станки, позволяющие обрабатывать детали с высокой точностью, их отрасль все равно не получит, инженеры еще на этапе проектирования новой машины закладывали, что, допустим, станина должна быть очень массивной, чтобы некачественный металл, из которого она будет сделана, выдержал вибрации, вызванные плохой обработкой всех деталей. Таким образом, политическое по своей сути решение о распределении ресурсов стало превращаться в особенности технологии. В неприоритетных отраслях все технические решения нацеливались на то, чтобы за счет повышенного расхода массовых дешевых ресурсов добиться нужного результата. И в дальнейшем, если приоритеты менялись, и отрасль получала какое-то количество качественных ресурсов, она уже не могла ими распорядиться. Грубо говоря, высокотехнологичный комбайн в колхозе ломался за пару месяцев, так как требовал для своей работы квалифицированных механиков и масла высокой очистки. Но ни того, ни другого не было. Концепция Еременко, в частности, объясняет, почему такую низкую отдачу давали огромные средства, которые, начиная с восьмой пятилетки, направлялись в сельское хозяйство. Материальным наполнением этих средств были массовые, низкокачественные ресурсы. Распределение денег не подкреплялось выделением под эти деньги материальных ресурсов высокого качества. А если в отдельные годы отрасль сельскохозяйственного машиностроения и получала какое-то количество качественных ресурсов, то уже не могла их переварить. По мере расхождения технологических уровней разных секторов экономики все больше проявлялись процессы, которые Еременко называл «процессами компенсации». Низкотехнологичные отрасли требовали большого объема первичных ресурсов, а для их добычи чем дальше, тем больше требовались ресурсы уже высокотехнологичных отраслей. К примеру, Низкая энергетическая эффективность большинства станков, работавших в гражданском секторе экономики, означала повышенную потребность советского народного хозяйства в электроэнергии, ради которой требовалось строить атомные электростанции, для которых были нужны лучшие умы, лучший цемент и лучший металл. Получалось, что качественные ресурсы — все равно тратились для обеспечения работы низкотехнологичных отраслей, но кружным путем. Таким образом, хронический дефицит в данной модели объясняется не мягкими бюджетными ограничениями, как укорные, а перерасходом массовых ресурсов, вызываемым сосуществованием привилегированных и непривилегированных секторов экономики. Недостаточные объемы рынка. Еще одна объяснительная модель фокусируется на объеме рынков сбыта, необходимых для продолжения научно-технического прогресса. По мере того, как техника становится все сложнее, разработка новых товаров с улучшенными потребительскими свойствами становится все дороже. И для окупаемости инвестиций требуются все более крупные рынки. А поскольку новые товары лучше старых, то производитель, который лучше остальных может концентрировать ресурсы для продолжения инноваций, в конечном счете выдавливает остальных с рынка. То есть производство любых маломальски технологичных товаров имеет тенденцию к монополизации, причем в мировом масштабе. Сегмент мирового рынка, который контролировал Советский Союз, был меньше контролируемого коллективным Западом. И в какой-то момент СССР просто стало не хватать платежеспособного спроса всех стран Восточного Блока, чтобы получить достаточно финансовых средств для дальнейшего внедрения инноваций. Это объяснение популяризовал экономический публицист Хазин. Оно стоит несколько особняком от всех остальных из-за определенной фаталистичности. Если принять, что исход экономического соревнования в конечном счете зависит только от контролируемой доли мирового рынка, то СССР был заведомо обречен на отставание. Как показал Оскар Санчес Сибони, СССР и страны СЭВ. В послевоенные годы стремились активнее участвовать в мировой торговле и мировом разделении труда, понимая тупиковость авторки. А недавние коллективные труды сотрудников Института всеобщей истории Иран показывают, сколько усилий СССР приложил, пытаясь через СЭФ договориться с другими странами, членами СЭФ, о разделении труда хотя бы в рамках социалистического лагеря. Проблемы второго порядка. Экономика представляет собой систему со множеством положительных обратных связей. В советской экономике тоже были положительные обратные связи, усиливавшие уже существующие проблемы. Чем бы ни был вызван дефицит на потребительском рынке, раз появившись, он снижал мотивацию к труду. Ведь зачем зарабатывать больше, если на зарплату все равно нечего купить. Падение мотивации вело к снижению производительности, что цементировало дефициты. Неготовность останавливать предприятия на реконструкцию из-за дефицитности их продукции приводила к использованию изношенного оборудования и устаревших технологий, что не позволяло снизить издержки, и тем самым сохранялась высокая потребность в ресурсах, нехватка которых служила аргументом не останавливать предприятие на реконструкцию и так далее. Какую бы объяснительную модель мы ни использовали, все они приводят нас к одному и тому же, видному с позиций послезнания, результату, к неверным инвестиционным решениям. Итог был один. Советская экономика все хуже реализовывала на практике свое главное теоретическое преимущество ⁇ научность и планомерность развития. Чем дольше проблемы не решались, тем больше организационных усилий и структурных сдвигов требовалось для выправления ситуации. Но если руководство страны было не в состоянии провести комплексные реформы, то частичное исправление, лишь ухудшали ситуацию. Такие авторы, как Элман и Конторович, Грегори и Альсевич, в своих работах показывают, что половинчатые реформы, типа Косыгинской, нацеленные на борьбу со стагнацией, только ухудшали положение дел, при этом усиливая новых акторов, которые политически ускоряли развал СССР. Таким образом, любые проблемы, раз появившись, начинают усиливать друг друга. И хотя экономисты с 60-х годов все настойчивее писали, что СССР живет непосредством, и поэтому нужно отказаться от части задач, сократить фронт строительных работ, сосредоточиться на ограниченном числе самых главных программ, политическое руководство долгое время отказывалась в это верить. Девятая пятилетка. 1971-1975. Девятая пятилетка начиналась тяжело. Достаточно сказать, что первые соображения по основным направлениям развития на 1971 75 годы стали обсуждать на коллегии Гасплана еще в самом начале 1968 -го года. Но пятилетний план все равно был утвержден только в конце 1971 -го года, то есть когда первый год пятилетки уже почти прошел. Дело в том, что крупным достижением восьмой пятилетки считался рост производства потребительских товаров большими, чем прежде, темпами. Однако рост этот сопровождался невыполнением планов развития большинства базовых отраслей экономики снабжающих ее первичными ресурсами. Не были выполнены задания по увеличению производства электроэнергии, топлива, металла, ряда видов химической продукции. Одновременно в ходе Косыгинской реформы на руках у населения оказалось больше необеспеченных товарами денег. Поэтому в 9-й пятилетке надо было каким-то образом и компенсировать отставание базовых отраслей, и продолжать ускоренными темпами наращивать выпуск потребительских товаров для снижения дефицитов. При этом ожидаемого повышения эффективности производства в натуре Косыгинская реформа не дала. А без волшебной палочки, повышающей производительность труда и сокращающей фонда и материалы емкость, задача была заведомо нерешаемой. Газплан видел выход в более широком использовании достижений науки и техники. По свидетельству работника «Газплана СССР» Иванова, чтобы заранее подтолкнуть министерства и ведомства к поиску путей интенсификации производства на основе достижений научно-технического прогресса, «Газплан» еще в начале 1968 года разослал им примерный перечень вопросов, показателей расчетов, которые должны быть отражены в докладах и предложениях Министерств, ведомств СССР и Союзных Республик к основным направлениям развития народного хозяйства СССР на 71-75 годы. Министерства и ведомства должны были дать оценку результатов намечаемого внедрения в народное хозяйство научно-технических достижений в 71-75 годах влияние новой техники на рост производительности труда, снижение себестоимости продукции и удельных капитальных вложений, улучшение использования сырья, топлива, электроэнергии, материалов и полуфабрикатов. Но когда предложения министерств собрали и обобщили, оказалось, что их принятие означало бы резкое замедление темпов роста общественного производства, ухудшение показателей его эффективности и значительное снижение темпов роста реальных доходов населения. Если бы были приняты предложения министерств, ведомств и союзных республик, то среднегодовые темпы перероста национального дохода составили бы в девятой пятилетке всего 4,4% против 7% в восьмой пятилетке, промышленного производства 5,8% против 8,5% в восьмой пятилетке, в том числе группы Б промышленности, то есть потребительских товаров, 4,4 против 8,3 восьмой пятилетки, и сельскохозяйственного производства 2,4 против 4,2 в восьмой пятилетке. В то же время заявки министерств, ведомств и союзных республик на капитальные вложения превысили реальные ресурсы национального дохода, более чем на 200 миллиардов рублей, или в полтора раза, подводил итог Иванов. Можно вспомнить, что в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев тоже попытался собрать пятилетку снизу, суммировав предложения предприятий, и получил такой же результат. Добровольно интенсифицироваться никто не хотел. Работа над планом девятой пятилетки началась 29 декабря 1967 года, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР с отправными положениями будущего народно-хозяйственного плана. На его основе 8 января 1968 года был издан приказ Госплана СССР номер 1, отделом Госплана готовить предложения об основных направлениях развития отраслей народного хозяйства на 71-75 годы. В конце февраля отделы направили свои предложения в сводный отдел, который к середине апреля, свел их воедино, подготовив проект исходных данных к основным направлениям развития народного хозяйства СССР на 71-75 годы. Результат работы сводного отдела был рассмотрен на заседании коллегии Госплана СССР 16 апреля 1968 года после чего отделам было дано задание подготовить свои замечания и предложения. Чтобы сбалансировать план, сводный отдел был вынужден урезать многие заявки. Вопрос еще раз разбирался на коллегии 7 мая, но общеэкономические показатели удалось согласовать только на двухдневном заседании коллегии 17-18 октября 1968 года. На их основе к концу ноября... Сводный отдел, наконец, подготовил проект основных направлений развития народного хозяйства СССР на 71-75 годы. Он разбирался на трех заседаниях коллегии в 1969 году. Заседание номер 1 и 2 – сам проект, и заседание номер 12 – капитальные вложения на девятую пятилетку. В конце 1969 года на стол Байбакову легли две записки по проблемам новой пятилетки директора НИИ Газплана СССР Ефимова и члена коллегии Газплана СССР Первухина. Ефимов писал, что объем недостроя достиг 100 миллиардов рублей, из-за чего средний срок строительства превышает нормативный в полтора-два раза. Поэтому необходимо максимально сократить новые стройки, чтобы как можно быстрее закончить уже начатые. При этом все-таки достроенные предприятия работают с недозагрузкой и низким коэффициентом сменности из-за нехватки рабочей силы. А абсолютный прирост ресурсов труда в 1971 75 годах сократится против текущей пятилетки на 2 миллиона 300 тысяч работников поэтому необходимо бросить ресурсы на механизацию труда, высвобождение вспомогательных рабочих, их переподготовку, с тем, чтобы добиваться роста выпуска не строительством все новых предприятий, а повышением производительности труда на уже действующих. Ефимов предлагал создать всесоюзную систему курсов переподготовки и переквалификации, освободить дирекцию от необходимости трудоустройства высвобождаемых работников, платить рабочим 60-80% от их прежней зарплаты на период переобучения и так далее. А Первухин в своей записке писал, что за восьмую пятилетку образовался дефицит по топливу и сырью и требуется предусмотреть в проекте девятого пятилетнего плана более высокие, чем в текущем пятилетии, темпы роста производства и ввода новых мощностей по топливным и сырьевым отраслям промышленности. Причем новые топливоемкие и энергоемкие предприятия следует строить преимущественно в Сибири и Средней Азии, создавая там новую строительную базу и предусматривая капиталовложения на строительство жилья, коммунально-бытовых объектов, просвещения и здравоохранения, с тем, чтобы создать нормальные условия жизни трудящихся этих районов и закрепить кадры. Как Байбаков или даже целый Газплан мог помирить эти предложения? Скорректированный проект основных направлений был направлен министерством и ведомством только в апреле 1970 -го года. Ответные предложения министерств, ведомств и союзных республик поступали в Госплан СССР в сентябре-октябре 70-го года, после чего их тоже надо было свести воедино. Наметки будущей пятилетки в одном только 70-м году рассматривались на коллегии Госплана СССР 18 раз. В конце 70-го года проект пятилетки послали в директивные органы, то есть в ЦК КПСС, где его завернули, как недостаточно амбициозный. Последнее заседание коллегии Госплана в 70-м году проходило нон-стоп 30-31 декабря, практически под звон новогодних курантов, и было посвящено вопросу, как можно выполнить требования ЦК по увеличению выпуска продовольствия и потребительских товаров, не сокращая выпуск всего остального. Продолжили кроить пятилетку с января 1971 года и занимались этим почти весь год. Вопрос обсуждался на коллегиях Газплана в 1971 году 21 раз. Всего в 1971 году было 25 заседаний коллегии. То есть вопрос новой пятилетки обсуждался почти на каждом из них. Протоколы всех этих заседаний коллегии однотипны. Отделом Газплана поручалось изыскать возможности увеличить выпуск таких-то видов продукции, сократить запросы по капитальным вложениям, найти пути повышения производительности и так далее. 16 января 1971 года Газплан СССР наконец сформировал проект-директив 24-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 75 годы. А его отраслевые отделы к середине марта подготовили 235 материальных балансов основных видов продукции на 71-75 годы с разбивкой по годам пятилетки. Оказалось, что ряд важных показателей сбалансировать так и не удалось. Поэтому Госплан СССР через Совет министров потребовал от Министерства и ведомств взять на себя повышенные обязательства и к 10 мая предоставить уточненные проекты отраслевых планов. В апреле 1971 года состоялся 24-й съезд КПСС, который утвердил подготовленные Газпланом СССР директивы к плану 9-й пятилетки. Но при этом делегаты съезда внесли еще ряд предложений к плану. Весной и в начале лета 1971 года Газпланы СССР пытался учесть еще и предложения делегатов съезда, которые тоже в основном сводились к требованиям увеличить выпуск отдельных товаров или дополнительно построить в домашнем регионе депутата какой-нибудь объект без оглядки на возможности страны. Баланс никак не хотел сходиться. С учетом уточненных отраслевых планов и предложений делегатов Газплан СССР свел проект пятилетнего плана и направил его в ЦК КПСС в июле 1971 года. Политбюро ЦК КПСС рассмотрело проект плана на заседании 14 октября и опять отправило на доработку. Наконец, проект развернутого пятилетнего плана был одобрен пленумом ЦК КПСС 22-23 ноября 1971 года. Недели раньше вышло постановление Совмина от 16 ноября 1971 номер 850 о государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 71-75 годы. А тремя днями позже Верховный Совет СССР принял закон СССР от 26 ноября 1971 -го о государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 71 1975 годы. Таким образом, официально план 9 пятилетки оказался утвержден только к концу первого года пятилетки. Пришлось даже отдельно разбирать вопрос, как отражать в пятилетнем плане задание на 1971 год, если он уже фактически закончился. В 1972 году сокращенный вариант плана 9 пятилетки был опубликован 100 тысячным тиражом. Это был первый раз после войны, когда план пятилетки, пусть и с опозданием, но опубликовали массовым тиражом и сделали доступным трудящимся, которым и надо было его реализовывать. Первый и последний. Обобщая схему работ над пятилеткой, можно представить в виде двух кругов согласований. Сначала на основе предварительного обмена материалами составлялись основные направления, которые в дальнейшем служили ориентиром для всех участников, а затем по такой же схеме, путем многократных уточнений, обоснований и переговоров, готовился сам пятилетний план. Чтобы было понятно, насколько огромным был этот труд, Приведу цитату работника Госплана СССР Иванова о том, что представлял собой пятилетний план. Во-первых, это государственный план, содержащий 156 показателей. Во-вторых, это такие же основные планы по 15 союзным республикам. Это еще 2340 показателей. В-третьих, это адресный ведомственный план по СССР то есть план по примерно 35 министерствам и ведомствам. Это еще 5460 показателей. В-четвертых, это адресный ведомственный план по каждой союзной республике. Это еще 81 показателей. Итак, мы уже насчитали около 90 тысяч показателей. На самом деле их было еще больше так как в адресном плане некоторые задания детализировались, например, отдельные виды продукции, некоторые планировались еще по экономическим районам и так далее. Примечательно, что одновременно с завершением работ над новой пятилеткой в госплане обсуждался порядок внесения в нее изменений. Плановики пытались через Совмин упорядочить процедуру корректировок, о которых исполнители начинали просить чуть ли не сразу после получения плановых заданий. Возможность менять план в рабочем порядке с одной стороны придавала системе определенную гибкость, но с другой приводила к явлению, едко окрещенному газплановцами движением декабристов. Каждый год в декабре Газплан СССР осаждали просители, которые умоляли, снизить им годовые плановые задания. Один и тот же фактический объем продукции мог рассматриваться как недовыполнение изначального плана и как перевыполнение скорректированного, уменьшенного плана и приводить соответственно либо к выговору, либо к премии. Коссов отмечал, что декабристы прибывали целыми делегациями второй секретарь обкома КПСС, отвечающий за развитие промышленности, и при нем передовой рабочий депутат Верховного Совета. Практика перевыполнения заниженных планов нашла отражение в советском фильме «Премия», где по сюжету против нее восстают коммунисты завода. В самом конце 1972 -го года состоялся очередной пленум ЦК КПСС посвященный утверждению плана на 1973 год. Пленум прошел в атмосфере жарких дебатов, так как Газплан СССР заявил, что за первые два года пятилетки недобор национального дохода составил 10 миллиардов рублей. Ввод в действие многих заложенных в план предприятий затягивается, а значит, они не дадут заложенный в план продукции. В сельском хозяйстве из-за засухи вместо роста объемов производства на 7,3% получился спад на 4,2%. Из-за всего этого план на 1973 год также должен быть меньше заданий пятилетки. Замаячила перспектива срыва пятилетки всего через год после ее утверждения. Недострои сказывались на разных отраслях промышленности по-разному. План на 73 год по группе А был меньше заданий пятилетки на 2,5 миллиарда рублей, а по группе Б — на 8,4 миллиарда рублей. Это значит, что несмотря на очередную попытку обеспечить в пятилетке опережающее развитие производства товаров народного потребления, Когда надо было делать выбор, какой завод достроить, тяжелой или легкой промышленности, преимущественно достраивали именно предприятия тяжелой промышленности. Оставшиеся три года девятой пятилетки начинались одинаково. С обращения ЦК КПСС к советскому народу, с призывами работать лучше и с ежегодного развертывания социалистического соревнования за досрочное выполнение годового плана. Социалистическое соревнование таким образом стало перманентным. Ничего удивительного, что это не помогало выправлять структурные диспропорции. И удивительно, что правительство, кажется, считало иначе. Тут можно привести цитату из мемуаров Федора Бурлацкого о том, как Брежнев воспринимал Косыгинскую реформу. Реформа, реформа. Кому это надо? Да и кто это поймет? Работать надо лучше. Вот и вся проблема. Главная проблема ⁇ девятой пятилетки. Закон о девятом пятилетнем плане предписывал нарастить объем производства группы А, то есть производство средств производства, за пятилетие на 146,3%. А группы Б производство потребительских товаров, на 148,6%. Девятая пятилетка в своих плановых пропорциях практически полностью повторяла структурную политику восьмой пятилетки. После нескольких лет обсуждений плановики наконец отступили перед требованиями политического руководства и попытались на бумаге повторить относительный успех восьмой пятилетки. На бумаге, потому что сбалансировать план пытались, заложив в него заведомо нереалистичные требования по росту производительности труда. 138% за пятилетие в промышленности и сельском хозяйстве и 137% в строительстве. Без достаточной проработки того, за счет чего они должны быть достигнуты. Позднее работник Газплана СССР Иванов писал, что такой подход был крупной ошибкой. Нельзя было длительное время поддерживать высокие темпы экономического роста без перераспределения ресурсов на развитие технической базы. Этот путь не позволил обеспечить динамичное расширенное воспроизводство и достаточное повышение уровня жизни населения. Очень интересно сравнить утвержденный пятилетний план с предложениями, которые в 1968 69 годах были подготовлены в НИИ при Госплане СССР группой ученых под руководством Анчишкина. По утвержденному плану предполагался более высокий темп роста занятых и более напряженный темп роста производительности труда. В сельском хозяйстве вместо оттока населения у Анчишкина прогнозировался приток и как следствие значительно более высокий темп роста сельского хозяйства. При этом объем кап вложений и производительность труда в строительстве проектировались меньше, чем требовалось по расчетам Анчишкина. Ускоренное развитие строительства должно было обеспечить сокращение сроков ввода и освоения предприятий. В действительности этого не произошло. Анчишкин использовал в своем докладе Аппарат производственных функций Коба-Дугласа, который на ту пору только входил в инструментарий советских экономистов. Эти функции позволяют определить, какой прирост производства будет достигнут при заданных дополнительных вложениях капитала и трудовых ресурсах, а также сложившейся производительности и фонда емкости труда. Если заложить утвержденные законом задания пятилетнего плана формулы Анчишкина, то оказывается, что при таких вводных годовой темп прироста национального дохода должен был составлять 5,5%, а в плане его утвердили на уровне 6,7%. При этом фактически в девятой пятилетке темп прироста национального дохода составил 5,5% и одну десятую процента в год. Обмануть экономические пропорции не удалось. Фактически, группа А за пятилетку выросла на 146%, а группа Б только на 137, вместо запланированных 148. Это означало усиление нехватки потребительских товаров, дефицитов, увеличение вынужденно накопленных на сберкнижках средств. Еще в 1969 году Анчишкин поставил советской экономике диагноз «Экономическое развитие СССР осуществляется в условиях, когда объем одновременно выполняемых программ в области капитального строительства, уровня жизни, оборонных расходов и иностранной помощи превышает фактические возможности экономики». В то же время непрерывный экстенсивный рост сдерживает полное использование уже накопленного экономического потенциала. Тот же диагноз позднее ставил академик Еременко. Мы пытались бросить вызов всему миру и прежде всего развитым странам. Примерно до конца 60-х годов такая задача соответствовала нашим возможностям хотя в долгосрочном плане все равно была нереалистичной. Нас подвели амбиции, сформировавшиеся после Второй мировой войны и в последующие два десятилетия. Атомная бомба и ракеты очень подогрели эти наши амбиции. Мы попытались бросить технологический, милитаристский вызов всему миру, и мы проиграли. Антишкин пояснял, что нехватка металла тормозит развитие машиностроения, нехватка труб нефтяной промышленности, нехватка электроэнергии всех отраслей, дефицит и некомплексность кормов сдерживает развитие животноводства и так далее. И в таких условиях высокие плановые задания по росту объемов выпуска ориентируют все отрасли на быстрые результаты, достигаемые перерасходом первичных ресурсов вместо повышения технического уровня. В целом, несбалансированность экономики объективно толкает к использованию экстенсивных путей ее развития, так как вызывает потребность в максимально возможном количественном росте потребления всех видов производственных ресурсов вместо повышения их технического, качественного уровня и более интенсивного использования. Делал вывод будущий академик. Напряженность снабжения ресурсами сама по себе подстегивает капитальное строительство, давит на расширение фронта работ, что, в свою очередь, усиливает потребность в стройматериалах и оборудовании. Советская экономика все больше напоминала змею, которая кусает саму себя за хвост. Чем дольше СССР пытался поддерживать развитие всех отраслей сразу, тем сильнее становилась несбалансированность, которая все больше ограничивала возможности дальнейшего роста. Чтобы разорвать складывающийся порочный круг, требовалось снизить темпы роста и отказаться от части программ, сосредоточившись на ограниченном наборе самых важных направлений развития. Структурные сдвиги. Из ранее процитированных записок Первухина и Ефимова мы знаем, что в девятой пятилетке надо было каким-то образом усилить развитие добывающих отраслей, энергетики и транспорта, и при этом сократить фронт строительных работ и за счет технического прогресса повысить производительность труда. Это означало следующие задачи по отраслям. В добывающих отраслях. Компенсация ухудшающихся условий добычи по мере освоения все более и более удаленных месторождений, освоение тюменских нефтяных месторождений в электроэнергетике, увеличение доли атомных электростанций, начало их массового строительства не только для роста выработки электроэнергии, но и ради сокращения потребностей в угле, нефти и газе для этих целей. В машиностроении Реконструкция основных фондов машиностроения. Совершенствование качества и структуры производства материалов. Продолжение концентрации и специализации производства. Расширение выпуска личных автомобилей и других товаров длительного пользования. В химической промышленности. Ускоренное производство удобрений для сельского хозяйства и химических волокон и пластмасс для выпуска товаров народного потребления. В строительстве ускоренное развитие строительной базы, производство стройматериалов и строительной техники. На транспорте Воссоздание резервов провозных мощностей. Транспорт обслуживал в основном дальние перевозки, следуя за нефтяниками, строителями и металлургами, все дальше на север и на восток, а внутрирегиональный транспорт оставался неразвитым. Из регионов за Уралом можно было быстро вывозить сырье в Европейскую Россию, но было трудно перемещаться между соседними регионами. В сельском хозяйстве. Завершение индустриализации. Уменьшение зависимости от погодных условий. Повышение урожайности земледелия и продуктивности животноводства. Нужно было при тех же площадях и при тех же природных данных ежегодно увеличивать объем сельскохозяйственного производства на 16-17 миллиардов рублей. В управлении стабилизация численности занятых информационным трудом, а для этого широкое внедрение ЭВМ. Кроме того, Советский Союз не собирался отказываться от задач по росту благосостояния, планируя дальнейший рост зарплат, выпуска товаров народного потребления, объемов строительства жилья. К примеру, на девятую пятилетку был принят самый большой за все пятилетки план строительства жилья на селе. В принципе, реализовать все эти требования было возможно, инициировав вторую ускоренную индустриализацию по образцу первой. Продать сырье за границу и на эти деньги закупить и освоить передовые технологии. Только сырьем были не продовольствие, лес и пушнина, как в начале 30-х годов, а нефть и газ. В годы перестройки Журавлев в достаточно критичной по отношению к периоду застоя книги с говорящим названием «На пороге кризиса» писал, «Действительной главной задачей девятой пятилетки было развить успех в освоении нефтегазового комплекса в Западной Сибири» и признавал, что эта задача в 9-м пятилетии была выполнена. Прирост добычи нефти в 71 -м, 75 -м годах составил 138 миллионов тонн против 110 миллионов тонн прироста в 8-й пятилетке, а газа — 91 миллиард кубометров против 70 миллиардов прироста в 8-й. Именно в этот период была в основном заложена база добычи нефти и газа в стране. В 1976 году прирост нефтедобычи достиг 28 миллионов тонн за один год. Для сравнения, за все 30-е годы прирост нефтедобычи составил лишь 14,6 миллиона тонн. До середины 70-х годов прирост держался на высоком уровне. В 1976 году 28,9 миллиона тонн. В 77-м — 26 миллионов тонн, а далее стал понижаться. До 25,7 миллиона тонн в 78-м, до 14 в 79-м, до 17,6 в 80-м. Затем наблюдалось и вовсе резкое снижение. В 1981 году до 6 миллионов тонн прироста, в 82-м году до 4 миллиона тонн, В 83-м — до 3 миллиона тонн. В 84-м году прироста уже не было. Добыча нефти оказалась на 3 миллиона тонн меньше, чем в предыдущем году. И в 85-м произошел критический спад. На 21 миллион тонн меньше по сравнению с 83-м годом. Связано это было с тем, что каждая дополнительная тонна нефти и газа добывалась все труднее требовала все больших капиталовложений. В связи с удорожанием добычи нефти эффективность вложений снизилась. За 15 лет (71-85 годы) себестоимость добычи нефти увеличилась в 2,8 раза, природного газа еще больше – в 3,8 раза. В итоге к началу перестройки нефтегазовый комплекс поглощал до 40% всех капиталовложений, направляемых в промышленность. Значительная часть этих вложений шла на закупку иностранного оборудования. Получался парадокс. Нефтянку развивали, чтобы иметь валюту для закупки иностранного оборудования, чтобы и дальше развивать нефтянку. Самым ярким примером этого парадокса служит, конечно, сага о трубах большого диаметра. Для строительства нефти и газопроводов требовались трубы диаметром 1420 мм и больше. Но советская промышленность несколько десятилетий не могла освоить их производство. Раз за разом заводы рапортовали об успехе. Но потом оказывалось, что все не то. Для теплых краев советские трубы годятся, а вот северных условий не выдерживают. Кроме того, Труб требовалось очень много. В стране создавалась фактически новая отрасль транспорта — трубопроводная. Трубопроводы от сибирских месторождений имели длину в тысячи километров. 1 июня 1968 года Советское объединение «Союз нефтеэкспорт» и австрийская компания ОМВ подписали договор на поставку природного газа. Немецкая компания Тиссен сыграла посредническую роль для запуска экспорта советского газа в Австрию через Триест. Она участвовала в поставках труб высокого давления в СССР, а австрийская фирма «Фест» выступила в роли субподрядчика. В 1969 году СССР заключил договор с итальянской компанией «Эни» на поставку в течение 20 лет в Италию, более 100 миллиардов кубических метров природного газа. По этому соглашению предусматривалась поставка из Италии в кредит труб большого диаметра, компрессорного и другого оборудования для газопроводов на сумму свыше 300 миллионов долларов. Эти сделки экономически подготовили почву для политики «разрядки», главной внешнеполитической инициативы Брежневского руководства в первой половине 70-х годов. Символом этой политики стала сделка ⁇ Газ в обмен на трубы ⁇ Сделка века, как называли ее журналисты. Договор был подписан 1 февраля 70-го года. По соглашению между советскими внешнеторговыми организациями ⁇ Союз нефти-экспорт ⁇ промсырье Экспорт и Внешторгбанк с одной стороны, и западногерманскими фирмами Рургаз, Маннесман и Дойчебанк с другой, было предусмотрено, что начиная с 1973 -го года СССР поставит ФРГ в течение 20 лет свыше 52 миллиардов кубометров природного газа. А ФРГ поставит СССР 1 миллион и 200 тысяч тонн труб большого диаметра и другого оборудования для промышленности в 1970 1972 годах, а также предоставит кредит в размере 1 миллиарда 200 миллионов марок или около 300 миллионов рублей. Позднее это соглашение было пересмотрено в сторону значительного увеличения. В 1970 году Топливо и электроэнергия в советском экспорте составляли 15,6%, а в 80-м уже 46,9%. По схожей схеме развивалась добыча леса, угля, нефти и газа на Дальнем Востоке. Япония давала кредит, на который СССР покупал японское же оборудование для лесных разработок и расплачивался за него лесом. Еще одной иллюстрацией этого парадокса ⁇ направляем валюту и технологии на расширение добычи сырья на экспорт ⁇ служит развитие норильского горно-металлургического комбината, точнее путей вывоза рудного концентрата. В 70-е годы комбинат был переоснащен оборудованием из Финляндии на сумму порядка 300 миллионов рублей. Помимо валюты, В развитие вывоза рудного концентрата вкладывались ресурсы одной из самых передовых отраслей — атомного машиностроения. Первый советский атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду в 1957 году и почти 20 лет оставался единственным. Но в 1975 и 1977 годах в эксплуатацию были приняты новые, передовые на ту пору, атомные ледоколы «Арктика», и Сибирь, которые позволяли ходить в льдах на пролом. Они могли проламывать лед толщиной до 5 метров, что позволило Арктике в 1977 году стать первым в истории надводным кораблем, достигшим Северного полюса, а Сибири первой начать круглогодичную навигацию по маршруту Мурманск-Дудинка. Порт Дудинка в Низовьях Енисея является отправной точкой для вывоза рудного концентрата с Норильского комбината. То есть уникальные атомные суда строились, чтобы можно было вывозить руду круглый год. Конечно, никель, а также другие цветные металлы были нужны советской промышленности, но они также составляли важную часть советского экспорта. Еще одной статьей советского экспорта были алмазы. На базе якутских запасов в 60-е-70-е годы были построены крупнейшие рудники, и СССР стал одним из самых крупных производителей алмазов в мире. В 70-е годы была создана отрасль по производству бриллиантов. Другими мегапроектами 70-х годов были Завершение строительства Красноярской и Саяно-Шушинской ГЭС на Инисее и Усть-Илимской ГЭС на Ангаре. При всех ГЭС были построены крупные алюминиевые заводы, так как производство алюминия требует много электричества. Несколько ранее, в восьмую пятилетку, была введена в эксплуатацию Братская ГЭС, при которой также был построен алюминиевый завод. Крупнейшие достижения советской промышленности и строительства все в большей мере сосредотачивались на обеспечении добычи первичных ресурсов. Ярче всего приоритеты в развитии отраслей характеризуют распределение капитала-вложений. По директивам 9-й пятилетки общая сумма капитала-вложений должна была вырасти на 40%, а по отраслям в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении на 100%, в лесной промышленности на 90%, в сельском хозяйстве на 70%, в производстве минеральных удобрений и пищевой промышленности на 60%, а в реальности доля пищевой промышленности в капитальных вложениях в промышленность была мала и в 70-е и 80-е годы непрерывно снижалась. Так, в десятой пятилетке она составила 7% от всех вложений, В 11-й 6,4%, в 12-й 6%, а в восемьдесят м году вообще 5,6%. Нефтедобыча, как уже отмечалось, все больше становилась стабилизирующей отраслью, за счет которой компенсировались дисбалансы. За валюту от экспорта покупались и потребительские товары, и оборудование для отраслей, которым не доставалось качественных отечественных ресурсов. Таблица 16. Развитие внешней торговли СССР по модели сырье в обмен на технологии в послевоенные годы. Доля машин оборудования транспортных средств в импорте. 50-й год 22,4%, 60-й 31,1%, 83-й, 38,2%. Доля топлива и электроэнергии в экспорте. 50-й год 3,9%. 60-й год 16,2%. 83-й год 54,4%. Опережающее развитие добывающих отраслей было важнейшим, но, конечно, не единственным трендом 70-х годов. Рассказ об отраслевой политике будет неполным, без упоминания нескольких важнейших мегапроектов, которые и сегодня работают на благо России. В 70-е годы были проведены работы по объединению всех энергосистем европейской, а позднее и большинства энергосистем азиатской части страны в единую энергетическую систему ЕС. Формирование ЕС за счет возможности перекачки излишков электроэнергии между частями, лежавшей в 11-часовых поясах страны, позволяло перекрывать локальные пики энергопотребления, тем самым экономия на строительстве новых электростанций. Расчеты показывали, что формирование ЕС позволит к 90 году уменьшить установленную мощность электростанций на 35 миллионов киловатт, по сравнению с вариантом «без единой энергосистемы». Для сравнения, мощность всех электростанций Союза в 70 году составляла 166 миллионов киловатт. Еще одним важнейшим проектом 70-х годов стало возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали, знаменитого БАМа. Строить БАМ начали еще в 30-е годы, но с началом войны часть рельс по решению ГКО была снята и переброшена на строительство Волжской ракады, по которой шло снабжение войск, участвующих в грандиозной Сталинградской битве. В 1958 году был сдан участок Тайшет-Братск-Усть-Кут, после чего строительство приостановилось. Решение о его возобновлении отчасти было связано с обострением отношений с Китаем, которая поставила проходивший вблизи границы Транссиб под угрозу захвата, что грозило разрывом связей с востоком страны. А отчасти оно было продиктовано продолжением многолетнего движения на восток. А с освоением Западной и Восточной Сибири, строительством производственных комплексов на Енисее и Ангаре, настала очередь обширных территорий Дальнего Востока, которым требовалась железная дорога. Для сельского хозяйства девятая пятилетка стала трудной из-за погодных условий. Три года из пяти (72, 74 и 75) оказались неурожайными. После первого неурожая 72 -го года правительство приняло решение резко увеличить производство удобрений. Бойбаков, выступая на декабрьском пленуме ЦК КПСС, сообщил что согласно решению Совета министров в плане на 1973 год предусмотрен рост капитала вложений в производство удобрений на 80% к уровню 1972 года. На эти цели с других отраслей было перераспределено свыше 1 миллиарда рублей. Дополнительные инвестиции должны были увеличить производство удобрений на 3 миллиона и 200 тысяч тонн в год или на 6% за один год. Как при этом будут развиваться отрасли, у которых отобрали миллиард рублей капиталовложений, Бойбаков не уточнил. Большие надежды по росту эффективности производства возлагались на компьютеры. Объем производства вычислительной техники должен был за пятилетку возрасти в 2,8 раза. За девятую пятилетку планировалось ввести в действие 1600 автоматизированных систем управления. Асу. В действительности выпуск вычислительной техники резко отставал от планов информатизации. Парк всех типов ЭВМ в СССР в 1975 году составлял 20 тысяч штук, а в США более 185 тысяч штук, и это не считая мини-ЭВМ, причем разрыв все время увеличивался. Сейчас популярно мнение, что СССР из-за неповоротливости чиновников, проспал информационную революцию. В действительности, как показал Симонов, проблема была не в игнорировании важности компьютеров, а в неспособности сосредоточить достаточное количество сил и средств именно на этой задаче. Разрядка. Восьмая и девятая пятилетки во внешней политике СССР прошли под знаком разрядки. Она базировалась на достижении паритета с США по ядерным вооружениям, что делало цену открытого военного конфликта неприемлемо высокой для обеих сторон. Второй движущей силой разрядки было стремление Советского Союза снизить бремя военных расходов и желание западных стран развивать торговые отношения с СССР. В политической истории принято отсчитывать разрядку от московского саммита, состоявшегося в мае 1972 -го года, во время которого президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали декларацию «Основы взаимоотношений между СССР и США». Однако описанная в предыдущем разделе «Сделка» «Газ в обмен на трубы» 70-го года показывает, что декларация скорее фиксировала новую прагматичную реальность, нежели создавала ее. Стороны сокращали попытки воздействовать на внутреннюю политику друг друга, сосредотачиваясь на взаимовыгодной торговле. Смягчение условий торговли быстро вышло за пределы нефтегазовой сферы. 7 июля 1972 -го года между СССР и ФРГ было подписано соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве, срок действия которого определялся до 31 декабря 1974 -го года. В мае 1973 было подписано новое соглашение сроком уже на 10 лет, а в начале 1974 очередное соглашение о долгосрочных перспективах экономического сотрудничества где были отмечены возможные пути дальнейшего партнерства в сферах химической, машиностроительной, металлургической и лесодобывающей промышленности. Опасаясь упустить открывающиеся возможности, повышенный интерес к сотрудничеству с СССР стали проявлять и другие страны. Французская фирма Renault еще в 64-66 годах помогала модернизировать Зил, ГАЗ и МАЗ, а позднее участвовала в развитии АЗЛК и строительстве КАМАЗа. К середине 70-х годов Франция вышла на пятое место среди поставщиков машин и оборудования в Советский Союз из числа западноевропейских стран. Между кабинетами министров СССР и США 18 октября 1972 года была достигнута договоренность об открытии портов для доступа судов обеих сторон. Были устранены формальности, препятствовавшие заходу торговых судов, расширено участие советских и американских судов в перевозках между странами. СССР в 1971 году принял решение о развитии контейнерных перевозок. Советская компания «Совфрахт» активно завоевывала позиции на мировом рынке морских перевозок как для гарантирования советского импорта зерна из Канады, Аргентины и других стран, так и для обеспечения советского товарного экспорта. К середине 1977 года общее число советских международных линий выросло до 72, причем 26 участвовали в перевозке грузов между несоветскими портами в конкуренции с судами других стран. В мае 1973 года в Москве открылся филиал Банка Рокфеллера, первого из американских. В Кремле Рокфеллера принимал лично Алексей Николаевич Косыгин. В 1974 году делегация Госплана СССР и Госкомитета по новой технике Совета министров СССР отправилась в США для обмена опытом применения вычислительной техники в экономике, для планирования и управления. Судя по отчету о поездке, американские деловые круги охотно делились опытом и были крайне заинтересованы в расширении взаимных контактов. Летом 1976 года в Москве прошло первое двустороннее совещание специалистов США и СССР, по применению вычислительной техники в экономике и управлении. С 1949 года между США, Великобританией, Францией, а позднее и другими ведущими западными державами действовало соглашение о запрете продажи в социалистические страны вооружений, ядерного оборудования и продукции двойного назначения, в список которой попадало большинство передовых технологий. За его выполнением следил Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю – КОКОМ. Каждые несколько лет запретительный список пересматривался. Представители каждого из государств КОКОМ регулярно встречались в Париже, чтобы рассматривать заявки на исключение для осуществления единоразовых сделок с продукцией, подлежащей эмбарго. Динамику разрядки можно проследить потому, что в 1967 году объем поставок на основе исключений составил 11 миллионов долларов, а в 1977 уже 214 миллионов долларов. Параллельно с ростом исключений шло и сокращение самих запретительных списков. В экономической сфере одним из основных инструментов разрядки стали компенсационные соглашения. По таким соглашениям западные страны предоставляли СССР целевой кредит на закупку у них же передового оборудования для советских заводов. Расплачивался за кредит СССР продукцией этих же заводов, когда они вступали в строй. Такой же механизм широко использовали СССР и страны СЭФ для строительства предприятий в развивающихся странах. Фактически, речь шла о возможности получить оснащенный передовым иностранным оборудованием завод, не потратив на это валюту и не пустив иностранцев в совладельцы. Иностранные кредиты представлялись советскому руководству и руководству развивающихся стран меньшим злом, нежели предприятия, принадлежащие иностранным инвесторам. Кроме того, кредит рано или поздно выплачивался а прибыль принадлежащего иностранцам предприятия поступала им бессрочно. Первое такое соглашение, не считая трубных сделок, было заключено с ФРГ 7 марта 1973 года и предусматривало строительство завода по производству полиэтилена в Казани. Через две недели, 22 марта, было заключено соглашение с американской фирмой Ascendental Petroleum Corporation на 7 миллиардов долларов по продаже СССР до 1 миллиона тонн в год суперфосфорной кислоты для производства фосфорных удобрений в обмен на советский аммиак, мочевину и калий. Это была крупнейшая советско-американская торговая сделка в истории разрядки, которая позволила построить 4 аммиачных завода в Тольятти амиачный трубопровод в Одессу и портовые сооружения для отгрузки аммиака в Соединенные Штаты. К концу 1974 года было заключено 5 соглашений и готовились еще 2. Сметная стоимость всех заводов, строившихся по этим семи соглашениям, составляла 12 миллиардов рублей. Правда, с выполнением этих соглашений возникали те же проблемы, что и со всем советским строительством. Помимо оборудования, которое поставляли западные фирмы, надо было еще построить корпуса заводов, чем занимались советские подрядчики. Газплан докладывал, что на развитие строительных баз и строительство объектов непроизводственного назначения потребуется дополнительно 3,3 млрд рублей вложений, сверх стоимости самих объектов. А пока распыление сил подрядных организаций приводило к тому, что из 12 миллиардов рублей сметной стоимости к концу 1974 года было освоено только 339 миллионов. То есть такими темпами заводы пришлось бы строить 35 лет. На десятую пятилетку строительных работ по этим объектам было предусмотрено на 4 миллиарда 400 миллионов рублей, то есть ввод их в эксплуатацию должен был произойти в лучшем случае к началу 12-й пятилетки. Брежнев на декабрьском пленуме 1974 года специально уделил внимание складывающейся ситуации, так как затягивание строительства в данном случае создавало не только экономические, но и политические проблемы. Возможно, по этой причине общее число промышленных объектов, построенных в СССР по компенсационным соглашениям, оказалось не столь большим. В 1978 году, аккурат перед концом разрядки, их было 47. Стоимость западного оборудования по ним составляла 8 миллиардов долларов. После 1978 года заключение новых соглашений почти прекратилось. К 1982 году их по-прежнему было более 45, к 85 году — более 60. Правда, в каждом случае речь шла о комплектном оснащении промышленных гигантов типа Усть-Илимского целлюлозно-бумажного комбината, Костомукшского ГОКа, Саянского алюминиевого завода или Цеха Новолипецкого металлургического комбината. Большинство соглашений относились к сфере химической промышленности. Поскольку в СССР вся промышленность находилась в общественной собственности, выплаты не обязательно шли продукцией именно того предприятия, которое строилось на западные кредиты. Например, Франция в обмен на технологическое оборудование для Канакерского алюминиевого завода, Армения, получала новейшие советские тракторы. В целом влияние разрядки на советскую экономику было позитивным, но ограниченным. Успех начала 30-х годов, когда советская промышленность смогла не только заполучить передовые западные технологии, но и подняться до их уровня, повторить не удалось. Административная перестройка. Одним из достижений девятой пятилетки было создание огромной системы трубопроводов для транспортировки нефти и газа. В одном только 73 году надо было проложить более 11 тысяч километров трубопроводов больших диаметров. Для строительства трубопроводной системы в 72 году было создано новое министерство – Миннефтегазстрой СССР. Рост значения топливно-энергетического комплекса отразился в создании при Газплане СССР в 74 году нового научно-исследовательского института, Всесоюзного научно-исследовательского института комплексных топливно-энергетических проблем при госплане СССР, сокращенно ВНИИКТЭП. Практика создания под каждую новую задачу специальных хозяйственных министерств и специальных институтов в целом была довольно характерной, хотя не всегда можно с уверенностью сказать, насколько оптимален был такой путь. Так в 80-м году было создано Министерство по производству минеральных удобрений. То есть целое Министерство занималось только одной группой продукции. Но главным направлением административной перестройки в 70-е годы было не создание Министерств под частные задачи, а формирование производственных объединений. ПО. Создание объединений из предприятий близкого профиля решало сразу несколько задач. Во-первых, сокращалось число единиц управления. Вышестоящим органам надо было развертывать планы не по предприятиям, а по ПО, что снимало остроту информационной перегрузки, в которой перманентно находились верхние этажи управления. Во-вторых, ПО были советской версией концернов, то есть обладали более крупными ресурсами для более успешной работы по сравнению с отдельными предприятиями. В-третьих, ПО часто создавались путем пристегивания крупному успешному предприятию отстающих, то есть это была форма повышения технического и организационного уровня отсталых заводов за счет передовых. ПО в промышленности создавались с 60-х годов. Но в 73 году вышло постановление ЦК КПСС и совмина СССР о некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью, которым этот процесс был резко ускорен. ПО создавались взамен упраздняемых министерских главков. В отличие от главка Объединения были на хозрасчете, то есть экономически заинтересованы в хорошей работе входящих в них предприятий. Постановление предписывало всем министерствам в течение полугода разработать генеральные схемы управления соответствующими отраслями промышленности. Схемы должны были быть преимущественно двузвенными министерство-объединение, либо трехзвенными министерство всесоюзное объединение объединение предприятия на 1970 год в стране было 608 производственных и научно-производственных объединений за 70-е годы число производственных объединений выросло почти в 7 раз к 80 году они давали почти половину продукции промышленности В 1982 году было 4200 производственных и научно-производственных объединений, на долю которых приходилось около 49% общего объема реализованной промышленной продукции. Управляемое укрупнение хозяйственных единиц было советской, плановой версией концентрации капиталов, которая в рыночных экономиках происходит стихийно путем слияний и поглощений. Побочным эффектом создания мощных производственных объединений стало усиление их позиций в торге с Газпланом за планы и ресурсы. Основным мотивом создания объединений была необходимость специализации, так как по состоянию на 1973 год, когда вышло ранее упомянутое постановление, в СССР удельный вес по детально специализированных производств составлял лишь 10% общего объема продукции машиностроения, в то время как в США, с которыми СССР постоянно себя сравнивал, 40-70%. Авторы комплексной программы научно-технического прогресса, ее история описана в разделе «Развитие планирования настоящей главы». Писали, что примерно 45-50% нашего отставания от США По уровню производительности труда в машиностроении, может быть устранено за счет дальнейшего развития специализации и концентрации производства. Вторым мотивом создания объединений было желание повысить ответственность смежников за поставки комплектующих головному предприятию. К примеру, так создавался концерн «АвтоВАЗ». Схожими мотивами объяснялось включение в объединение НИИ и КБ повысить пригодность новых разработок для практического использования, привязав разработчиков к производству. Помимо объединения разработчиков с производителями для повышения эффективности научно-технического прогресса, был внедрен комплекс финансовых стимулов. На уровне министерства создавался Единый фонд развития науки и техники образуемые из прибыли подведомственных предприятий. Средства фонда распределялись между самыми продуктивными научными коллективами, чтобы подстегнуть внутриотраслевую конкуренцию. Из государственного бюджета предполагалось финансировать только особо важные крупные разработки. Помимо этого, научные разработки стали учитываться как готовая продукция объединения то есть стали идти в зачет выполнения плана по валу. На затраты на НИОКР накидывался среднеотраслевой норматив рентабельности. Тем самым затраты на создание новой техники стали приравниваться с точки зрения хозрасчетных интересов к затратам предприятия на другие цели. Правда, это мотивировало объединение на то, чтобы новые разработки обходились как можно дороже. Преградой искусственному удорожанию неокр должна была служить так называемая лимитная цена, которую конструктор получал вместе с техническим заданием на новые изделия. Уровень лимитной цены был поставлен в прямую зависимость от заявленного экономического эффекта, который должен получаться при использовании новой техники в народном хозяйстве. Это, в свою очередь, порождало следующую проблему. Реальный экономический эффект выяснялся только после поступления новой продукции потребителям. При этом никакого прозрачного механизма возврата средств в случае, если заявленный эффект не подтвердится, не было. Внедренный подход был костылем, заменявшим незаинтересованность предприятий в научно-техническом прогрессе. Но этот костыль, сделав неокор рентабельными, не мог сам по себе сделать их осмысленными. Организационные мероприятия. Для преодоления негативных тенденций в экономике требовалось в первую очередь сократить фронт строительных работ и объем незавершенных капиталовложений, оставить только те стройки, на которых хватает строителей и стройматериалов, чтобы строить быстрее и дешевле. Второй неотложной задачей было повышение производительности труда, чтобы скомпенсировать сокращение прироста трудовых ресурсов. Разберем, как пытались решать эти задачи и насколько это получилось.